Книга Ричарда Вумбрант Маркс и Сатана. Вторая глава. Против всех вагов. Заголовки Сатана в семье Маркса. Когда Маркс писал работы, цитированные в предыдущей главе, преждевременно созревшему гению было всего 18 лет. Программа его жизни была уже вполне сформирована. и в ней не было и речи о служении человечеству, пролетариату или социализму. Он хотел разрушить мир и воздвигнуть себе престол, основанием которого был бы человеческий ужас. На этой стадии формирования взглядов Маркса внимание привлекают некоторые загадочные отрывки из его переписки с отцом. Сын пишет: "Завеса спала, моя святая святых была опустошена. Необходимо было поместить туда новых богов. Эти слова были написаны 10 ноября 1837 года юношей, до этого исповедовавшим христианство. Ранее он заявлял, что в его сердце живёт Христос. И вдруг всё изменилось. Какие же новые боги заняли место Христа? Отец отвечал: Сноски к 17-й странице. Первая. Собрание сочинений. Полное Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Карл Маркс. Из ранних произведений. Письмо к отцу в Тир. Берлин. Диц Верланд. 1974-й, 30-й том. Лист 218-й. Вторая сноска. Генрих Маркс письму Карлу Марксу от 10 февраля 1838 года страница 229. Отц отвечал: "Я не настаивал на объяснении таинственного дела, которое кажется мне весьма сомнительным. Что это за таинственное дело? До сих пор ни один биограф не смог объяснить этот загадочный ответ". В своей книге Портрет Маркса Вернер Блумберг цитирует ещё одно письмо отца сыну, датированное 2 марта 1837 года. Твоя карьера драгоценная надежда, что ты когда-нибудь прославишь своё имя, твоё житейское благополучие всё это не единственное желание моего сердца. Всё это давние иллюзии. Однако могу заверить тебя, что Осуществление этих иллюзий не могло бы сделать меня полностью счастливым. Только если сердце твое останется чистым, если каждое биение его будет подлинно человечным, и никакой демонический гений не в силах будет изгнать из твое сердца высокие чувства, только тогда я обрету то счастье мечтой, о котором живу уже многие годы. Что же заставило отца вернуть? Неожиданно выразить опасения о демоническом влиянии на сына юношу, до этого исповедовавшего христианство. Не стали ли причиной этого стихи, полученные от сына к его 55-летию? Следующая цитата, взятая из эпиграммы Макса на Гегеля. «Я обучаю словам, перемешанным в дьявольском вихре, каждый пусть их поймет, как ему любо понять». А вот текст другой эпиграммы на Гегеле. «Потому что я нашел самое высокое, и потому что я постиг самое глубокое в медитации. Я велик, как Бог. Я одеваюсь во тьму, как Он». Бог с маленькой буквы. Сноски на 18-й страницу книги. Третья. Генрих Маркс. Письмо Карлу Марсу от 2 марта 1737 года. Четвертая сноска, там же лист 41-42, Гегель -пеграммы. и Пеграна. И пятая сноска, немецкая ежедневная газета, Западная Германия, 31 декабря 1982 года. в торине бледная девушка он писал утратил небо я прекрасно знаю это моя душа некогда верная богу предопределена для ада бог с большой буквы комментарии излишни маркс начал с честолюбивых литературных амбиций его стихи и драмы представляют интерес лишь для раскрытия его внутреннего мира Однако не обладающие литературными достоинствами, они не были признаны. Неудачи в живописи и архитектуре дали нам Гитлера, в драматургии Геббельса, министра пропаганды нацистов, в философии Розенберга, автора таких ключевых понятий нацистской идеологии, как расовая теория, окончательное решение еврейского вопроса. Гитлер также был поэтом. Весьма вероятно, что В стихотворении Маркса он никогда не читал, но сходство их произведений поразительно. В своих стихах он упоминает те же сатанинские практики. Гитлер. Времена с суровыми ночами, иду я к дубова там в тихий сад, заключить союз с силами тьмы. Свет луны падает на руны, которые ещё днём купались в солнечном блеске, они становятся всё меньше. Под действием магического заклинания. Сноски к девятнадцатой странице. Шестая. Полное собрание сочинений Карла Марса и Фридриха Энгельса. Карл Марс «Бледная девушка». Берлин. Дитс. Верланд. 1974-й, 30-й том. Листы. 55-й, 57-й и 7-й. Мюллерн. Шенхаузен. Разгадка загадки Адольф Гитлер Ватан – бог германской языческой мифологии Руны – древнегерманские письменные знаки Гитлер быстро забросил поэтическую карьеру Как и Маркс, который променял ее на карьеру революционеру Которую он строил во имя сатаны И во вред обществу, не оценившему его поэзию Это и могло быть одним из мотивов его бунта Против всех и вся А еще одним – презрение, которое он испытывал со стороны окружающих, будучи евреем. Через два года после того, как отец выразил свою обеспокоенность влиянием магии на сына, в 1839 году молодой Маркс написал докторскую диссертацию «Различие между натур-философией Демокрита и натур-философией Эпикура», в преисловии которой он поддержал заявление «Демокрита», из Хилловского Прометея. Цитата: "По правде всех богов я ненавижу". Это заявление он подкрепляет словами, что он против всех богов на земле и на небесах, не признающих завышее божество человеческое самосознание. Марс был заклятым врагом всех богов, человеком, купившим мечу князь тьмы ценой своей души. Он объявил своей целью увлечь человечество в бездну и самому смеясь последовать туда за ним. Действительно, Маркс купил меч у сатаны. Элеонора, дочь Карла, написала книгу под названием Мавр и генерал: воспоминания о Марксе и Энгельсе, в которой она повествует о том, что в детстве Маркс рассказал ей рассказывал ей и её сестре много историй. Одна из них наиболее запомнившаяся была о Некоим Ганси Рекли Сноски к 20-й странице 8-я Карл Маркс и Фридрих Энсгель Полное собрание сочинений Карл Маркс Различия между натурфилософией Демокрита И натурфилософией Пикура Берлин Дитс Верланд 1974-й Том 3-й Лист 10-й История о Ганси Рекли Рекле. Эта история рассказывалась много месяцев и никогда не заканчивалась. Ганс Рекле был волшебником, у которого был игрушечный магазин и куча долгов. И хотя он был волшебником, он постоянно нуждался в деньгах. Поэтому, вопреки своему желанию, он вынужден был продавать одну за другой свои прекрасные игрушки дьяволу. Некоторые истории были столь ужасны, что у нас волосы поднимались дыбом на голове. Нормально ли, чтобы отец рассказывал ма маленьким детям столь ужасные истории о продаже самых дорогих сердцу сокровищ сатане? В своей книге «Карм Марс» Роберт Пейн подробно пересказывает также со слов Элеоноры, как несчастный волшебник Рекли неохотно продавал свои игрушки, удерживая их до последней минуты. но поскольку он заключил с дьяволом сделку, он не мог этого избежать. Биограф Марса комментирует: едва ли можно сомневаться в том, что эти несовершенные истории имели автобиографический характер. Он обладал сатанинскими убеждениями и таким же коварством. Порой казалось, что он осознаёт, что совершает работу дьявола, работая над Олонимом. и другими своими ранними произведениями, в которых Маркс признавался в том, что заключил сделку с сатаной, он не думал о социализме. Он даже боролся против него. Маркс был редактором немецкого издания Рейнская газета. Цитата, которая не признаёт даже теоретической реальности за коммунистическими идеями в их нынешней форме, а следовательно, Еще менее может желать их практического осуществления или же хотя бы считать его возможным. По-настоящему опасны не практические опыты, а теоретическое обоснование коммунистических идей, ведь на практические опыты, если они будут массовыми, можно ответить пушками, как только они станут опасными, писало это издание. Сноски к 21 странице. 9-е. Женни фон Вестфален, Мавер и генералов воспоминания о марсианских инопланетях 273-274. Берлин, Дицверланд 1964 год. 10-я Роберт Пейн, там же с 317 страницы и 11-я там же, и 12-я Карл Маркс Фридрихенс полный собрание сочинений, Карл Маркс Рейнская газета, Коммунизм и Аусбургская всеобщая газета. Берлин, дици, Вёрлен 1974, первый том, страница 1263. Заголовок: Маркс свергнет бога с небесного престола. Достигнув такого мышления, Маркс знакомится с Моисеем Гессом, человеком, сыгравшим крайне важную роль в его жизни и по собственному принятию им социалистических идеалов. В письме к Бертольду Аурхе Баху гес характеризует Маркса как величайшего быть может единственный теперь философа. Цитирует доктор Маркс так называется мой кумир, пишет он. Ещё совсем молодой человек, самое большого около 24 лет, он нанесёт окончательный удар средневековой религии и философии. Значит, первая цель удар по религии, а не социализму. Георг Юнг, друг Маркса, в 1841 году пишет письмо Арнольду Руге, в котором выражается ещё более ясно: Маркс непременно свергнет бога с небесного престола, а потом ещё подаст на него в суд. Маркс называет христианство одной из самых аморальных религий. Неудивительно, что Маркс верил в то, что ранние христиане убивали людей и ели их плоть. Выходит, таковы были надежды тех, кто посвящал Маркса в глубины сатанизма. Совсем невероятно считать, будто Маркс служил высоким идеалам социализма и желая избавить человечество, рассматривал религию как препятствие в реализации этих идеалов. По этой причине, заняв антирелигиозную позицию, Напротив Маркс ненавидел любые представления о боге или богах ещё до того, как Маркс принял идеи социализма, которые впоследствии стали лишь прикрытием, привлекающим пролетариев и интеллектуалов к принятию этого дьявольского сценария. Он решил стать человеком, который изгонит бога. Ссылки на на 202 страницу, 13-е Мозес Гес письмо к Бертольду Ауэрбаху от 2 сентября 1741 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс полное собрание сочинений. Первый том, лист 261. И 14 Георг Юнг письмо Карнольду Руге от 18 октября 1841 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс полное собрание сочинений. Лист 261-262. цитата. Принимая во внимание, что социалиста вся так называемая история мира означает ни что другое, как создание человека через человеческий труд и развитие природы для человека, он тем самым владеет бесспорным доказательством того, что и родился он сам от себя. Критика религии заканчивается учением, что человек является высшим существом. конец цитаты. Если существование создателя отрицается, тогда никому и устанавливать заповеди, и человеку никому подчиниться. Маркс говорит: "Коммунисты не проповедуют мораль". Когда в первые годы своего существования советская власть провозгласила: "Изгоним капиталистов из земли, а Бога с небес", они просто исполняли заветы Карла Маркса. Одной из особенностей чёрной магии, как я уже упоминал, является инверсия. Это явление насквозь пронизывает мышление Маркса и широко используется в его трудах. На книгу Продуона Философия нищеты он ответил книгой Нищета философии. Он писал: цитата. Оружие критики не может, конечно, заменить критике оружия. Материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой. Но и теория становится материальной силой, как только она обладает массами. Конец цитаты. А вот ещё несколько примеров применения инверсии в работах Маркса. Первое. Не будем искать секрет евреев в их религии, напротив, попробуем найти секрет религии в реальных евреях. Вторая цитата. Лютер разбил веру во авторитет, восстановив авторитет веры. Он превратил Попов в Мирян Превратив Мирян в Попов Сноски на 23-ю страницу 15-я Карл Маркс Критики гегелевской философии Право видения Том 1, 614-я Страница 16-я Карл Маркс и Фридрих Энгельс Полное собрание сочинений Том 1, лист 372-й И там же станица 2386. Марс применяет этот метод во многих своих трудах. Он обладает так называемым типичным сатанинским стилем. Во времена Марса мужчины обычно носили бороду, но не такую, как у него, и не отращивали длинных волос. Такой облик характерен для последователей учения Джоанны Стоут Кодт, сатанинской жрицы. заявлявшей, что она находилась в связи с демоном в силах. Любопытно, что спустя 60 лет после её смерти в 1814 году цитата группе последователей Soul Cod, в чатам действовавшей в XIX веке, примкнул солдат Джеймс Оайт, который после окончания службы в Индии принял руководство местной сектой для дальнейшего развития учения Джоанны с коммунистическим уклоном. ани цитаты. Сам Маркс нечасто говорил о метафизике во всеуслышание. Однако мы можем почерпнуть сведения о его взглядах у тех, с кем он общался. Одним из его товарищей по Первому Интернационалу был Михаил Бакунин, русский анархист, который писал цитаты. Бог именно и есть нелепость. Теология, которая обладает привилегией нелепости, ставит над бессмертными и следовательно бесконечными человеческими душами высшую абсолютную бесконечность Бога. Но чтобы внести поправку к себе самой, она создала фикцию сатаны, представляющего собой настоящий бунт бесконечного существа против существования абсолютной бесконечности, против Бога. Бог хотел, чтобы человек, лишённый самосознания, оставался вечно животным, ползущим на четвереньках перед вечным Богом, его Создателем и Господином. Но вот появляется Сатана, вечный бунтовщик, первый свободный мыслитель и эмансипатор миров. Он престыдил человека за его невежество и скотскую покорность. Он он эмансипировал его и наложил на его лоб печать свободы. и человечности толка его к непослушанию и вкушению плода знания. Это прежде всего бунт против тирании вышего призрака, теологии против Бога. Очевидно, что пока у нас будут будет господин на небе, мы будем рабами на земле. Наш разум и наша воля будут одинаково соединены к нулю. Пока мы будем верить, что мы обязаны ему абсолютным повиновением, Мы должны будем пассивно и без малейшей критики подчиняться святому авторитету его посредников. Но авторитет есть отрицание свободы. Бог или скорее фикция Бога есть, следовательно, освящение и интеллектуальная и моральная причина всякого гробства на земле и свобода людей будет полна лишь тогда, когда она совершенно уничтожит гибельную фикцию небесного владыки. Иегова несомненно самый ревнивый самый тщеславный, самый жестокий, самый несправедливый, самый кровожадный, самый большой деспот и самый сильный враг человеческого достоинства и свободы из всех богов, какому когда-либо поклонялись люди. Сноски к 24-й странице, 18-я. Ганс энд Сенсберг, беседы Марса с Энгельсом, 1973 год, Франкфурт на Мани, Инзел Верланд, лист 17-й, и Джеймс Хейстинг с энциклопедии религии и этики, Нью-Йорк, 1921-й, 11-й том, лист 756-й, и сноски на 25-ю страницу, 20-я Михаил Бакунин, Бог и государство, также Нью-Йорк, 1970-й год, лист 112-й, Роман Гуль, Держинский, Париж, 1936-й год, страница 81-я, на русском языке, издание. Бакунин не только восхваляет Люцифера, он создает свою программу революции, однако не для того, чтобы освободить бедных от угнетения, он пишет этой революции нам придётся разбудить в народе дьявола, чтобы возбудить в нём самые низкие страсти. Наша миссия состоит в том, чтобы миссия состоит в том, чтобы разрушить, а не строить. Страсть разрушения это творческая страсть. Цитата. Такое же мнение был и Сергей Ничаев. По этому же принципу позже в 1917 году действовал Феликс Дзержинский. Вот что пишет о нём Роман Гуль в книге Держинский цитата Я целый год носился с тем, что Бога нет, и всем это горячо доказывал. Как вот цитаты. Вот именно на доказательство этим, на агитацию всех, на подчинение всех расходовать себя этот фанатичный юноша и разрушение всего, что не есть во во что вероверует Феликс Дзержинский, было всегда его единственной страстью. Дзержинский занёс над Россией меч революции в кавычках. Число погибших от коммунистического террора превзошло и кабильцев, и испанскую инквизицию, и терроры всех реакций. Далее автор приводит стих чекиста Эйдука, называя его заплечным дел мастером. Одного из тех в контакку успешно удалось разбудить дьявола. Нет большей радости, нет лучших муз, как хруст ломаемых жизни и костей. Вот от чего когда-то мятся наши взоры и начинают бурно страсть в груди вскипать. Черкнуть мне хочется на вашем приговоре одно бестрепетное к стенке расстрелять. Однако же вернёмся к Карлу Марксу вместе с Бакуниным, создавшим Первый интернационал и поддержавшим вовсю его странную программу. В манифесте коммунистической партии, произведении Маркса и Энгельса, они пишут, что пролетарий видит в законе, морали и религии множество мещанских недостатков. за которыми таится такое же количество мещанских интересов. конец цитаты. Бакунин пишет, что Прудон ещё один из известных социалистов и друг Карла Маркса также поклонялся сатане. С Прудоном, у которого была такая же характерная причёска, как и у всех последователей секты Жанны Стоут, кот Маркса познакомил Гесс. В своём произведении О правосудии В революции церкви Прудон заявляет, что Бог – прототип несправедливости. Сноска к 26-й странице, номер 22. Ганс Энценсбергер. Беседы Марса с Энгельсом. Лист 407. Вопреки ему мы овладеваем знанием, достигаем благополучия и союза в каждый шаг. Вперед – это победа над божеством. Цитата. Прудон восклицает, цитата, «Приди к нам, сатана, оклеветанный низкими царями. Бог – это безумие и трусость, Бог – это лицемерие и фальшь. Бог – это тирания и нищета, Бог – это зло. Человечество, слуга царя и священников, будет проклято везде, где человек склонится перед алтарем. Я клянусь, постирая к небу руку, что ты, Бог, не больше, чем палач моего разума, жезл над моей совестью. «Бог по своей сущности противник культуры, противник свободы, противник человека». Конец Прудон заявляет, что Бог – зло, потому что человек его творения насквозь порочен. Подобные мысли им не оригинальны. Они составляют обычное содержание проповедей в культе сатаны. Позднее Маркс поссорился с Прудоном и сказал, Он написал книгу во произжении его философии Ницшеты, из которой взяты выше приведённые цитаты. Однако полемизировал Маркс исключительно с наименее важными экономическими аспектами его взглядов, не противись демоническому бунту Проулона против бога. Генрих Гейне, известный немецкий поэт, был третьим доверенным лицом Маркса. Он также был последователем культа Сатаны. Гейне писал Я дьявола позвал, он явился в мой дом, и право же многим меня изумил. Он вовсе не глуп, не уродлив, не хром, напротив, изящен, любезен и мил. Мужчина, как говорится, в рассвете. Сноски к 27-й странице, 23-я сноска. Пьер Жосеф Прудон, Философия нищеты. Париж, 1964-й, лист. на странице 199-200 и тот четвёртый сноска там же 200-201 в странице и 25-я сноска Пол Ганс История дьявола. Цитата: "Маркс был почитателем Генриха Гегеля, их связь была тесной и сердечной". Конец цитаты. Почему Марксу так импонировал Гегель? быть может из-за его сатанинских взглядов цитата Я желал бы иметь перед домом моим пару красивых деревьев, и Бог, и если Бог хочет, моё счастье сделать совершенным, он доставит мне удовольствие увидеть на этих деревьях взджёрнутыми шестерых, семерых моих врагов. Сочувствующим сердцем я готов тогда после их смерти простить и всё зло, что они сделали мне при жизни. Да, мы должны прощать врагам нашим, но не прежде, чем они окажутся на веселеце. Я не злопамятен. Я хотел бы любить моих врагов, но не могу любить их, не излив на них мести. Только тогда моё сердце откроется для них. Гнев остаётся в сердце, пока мы не отомщены. Конец цитаты. Какой порядочный человек захочет иметь друга, осуждающего таким образом? Однако Маркс смыслит, как как мыслило его окружение. Анатолий Луначарский, известный философ и первый нарком просвещения Советской республики, писал в Социализме и религии, что Маркс пресекал малейший контакт с богом и ставил во главе марширующих колон пролетариата сатану. Здесь крайне важно особенно подчеркнуть, что Маркс и его соратники, будучи богоборцами, не были атеистами в том смысле, в каком видит себя современные марксисты, то есть отвергая бога, они не ненавидели того, в существовании него не сомневались. Они бросили вызов не существованию бога, а его верховной власти. Когда в 1871 году в Париже разразилась революция, один из руководителей парижской коммуны Гюстав Флоранс заявил: наш враг бог ненависть к богу начало мудрости сноски к 28 странице 26 гены гени сочинения первый том лист 64 Чарльз Бойер Философия коммунизма политический атеизм коммунизма Игина Джордани, Нью-Йорк, 1952-й, лист 134-й. Марс высоко оценивал коммунаров, открыто исповедующих эту идею. Однако, какое отношение к Богу имеет ненависть к более справедливому распределению материальных благ или улучшению социального строя? Они лишь внешние атрибуты, необходимые для сокрытия истинной цели коммунизма. полного искоренения веры в Бога и поклонения Ему. Заголок Маркс и его сатанинские стихи. В стихах Маркса молитва разочарованного и человеческая гордость выше, о чем молится человек, его собственное величие. И если даже из-за этого ему суждено погибнуть, он умрет, как богоподобное существо, оплакиваемое бесами. Баллада Маркса «Скрепач» являет собой жалобу певца на бога, который не понимает и не признаёт его искусства. Министр достаёт меч и вонзает его в душу поэта. Искусство, вышедшее из тёмной бездны ада, в кавычках, действует демонически на умы и колдовьи сердца, а его танец это танец смерти. Вспоминаются слова американского революционера Джели Рубина из его книги Действуй. Цитата: Мы смешали молодость, музыку, секс, наркотики и дух бунтарства с предательством. И такое сочетание трудно преодолеть. Конец цитаты. В стихотворении человеческая гордость, в котором Маркс открыто признаётся, что его цель не улучшение, реформирование или революционное преобразование мира, а разрушение мира и радость, которую он испытывает от этого, содержит следующие строки. С презрением, закованную в лату рукою, я врежу миру в лицо и увижу крушение этого гигантского карлика, чье падение не угасит моего пыла. Богоподобно я смогу ходить победоносно по руинам разрушенного царства. Каждое мое слово – пекло и раздор, и почувствую себя равным создателю сноски на двадцать девятую. страница в книге 28 Кармарск Скрипач страница 57-58 и 29 Джерри Рубин Действуй Нью-Йорк 1970 год страница 249 Макс принялся к один сатанизм после напряжённой внутренней борьбы В это время он пишет о своей э в результате досадена то, что вынужден делать идолы из того, что он презирает. Ему дурно в кавычках цитата закончила. Главная причина обращения Маркса к коммунизму ясно видна из цитированного уже письма его друга Георга Юнга Карнольду Руге. Несоуважение пролетариата было этой при, этой причиной и нежелание утвердить лучший общественный порядок. Юнг пишет цитатом Если Маркс, Бауэр и Фейербах соединятся, чтобы основать богословско-политический журнал, Богу лучше окружить себя всеми ангелами и начать оплаковать себя, потому что эта троица непременно свергнет его с небес. Бог и обращение к Богу с большой буквы. Конец цитаты. Были ли эти поэмы единственными сатанистскими педагогами? с менами Маркса. Мы этого не знаем, потому что большая часть его произведений недоступна широкому читателю. В своей книге Бунтующий человек Альбер Камю писал, что 30 томов произведений Маркса и Энгельса так и не были опубликованы. Он предполагает, что эти издания, как это и можно было ожидать, не имеют ничего общего с марксизмом. Прочитайте этот фрагмент в его работе. Я попросил одну из моих секретарей написать письмо в институт Маркса Энгельса Ленина Сталина с просьбой объяснить утверждение французского писателя. Сноски к 30-й странице. 30-я. Карл Маркс. Силовическая гордость. Из собрания, полного собрания сочинений Карла Марса и Фридриха Энгельса. Берлин. 1974. Первый том. Лист 50-й. Карл Маркс. Письмо отцу от 10 ноября 1837 года. страница 219 и Георг Юнг письмо Арнольду Руга от 18 октября 1741 года страница 261-261 мне ответил заместитель директора института профессор Мчедлов сначала заявив что Камю лжет он тут же косвенно подтвердил его слова написав далее что из 100 томов издано только 13 Поэтому он предложил нелепое оправдание: вторая мировая война вызвала необходимость в издании других работ. Письмо было написано в 1980 году, через 35 лет после окончания войны. А государственное издательство Советского Союза несомненно располагало достаточными средствами. Из этого ответа становится понятно, что коммунисты Советского Союза, обладая рукописями всех 100 томов, опубликовали лишь малую их часть. И новое объяснение этому, кроме того, что большинство идей Маркса необходимо держать в тайне, быть не может. Заголовок: Разбитая личная жизнь Маркса. У всех активных сатанистов беспорядочная личная жизнь. И Маркс не был исключением. Арнольд Кюнцель В своей книге Маркс Психография пишет, что трое младших детей Макса умерли от голода и истощения. Он также был виновником самоубийства двух своих дочерей и зятя. Его дочь Лаура, жена социалиста Лафарга, тоже похоронила троих своих детей и вместе с мужем покончила жизнь самоубийством. Другая дочь Элеонора решила вместе с мужем сделать то же, но тот в последнюю минуту отказался, умерла только она. Марц не считал себя обязанным работать для материального обеспечения семьи, хотя легко мог бы делать это уже благодаря своему превосходству в знании языков. Он жил на подачки Энгельса. У него был, по крайней мере, один незаконнорождённый ребёнок от служанки Хелен Демют. Позднее он приписал его Энгельсу, который согласился участвовать в этой комедии и даже оплатил его проживание в приёмной семье. Маркс много пил. Давид Резанов, основатель и первый руководитель Института Маркса и Энгельса в Москве, подтверждает это в своей книге Карл Маркс революционер, мыслитель, человек. Элеонора была любимицей Маркса. Он звал её Тусси и часто говорил: "Тусси это я". Что-то надоросло с ней, когда от Энгельса, лежавшего при смерти, она узнала о об скандале с незаконнорождённым ребёнком отца. Примечательно, что в манифесте коммунистической партии Маркс ругал капиталистов, цитата: "к услугам которых предоставляются жёны и дочери пролетария", в то время как сам для блуда пользовался своей прислугой. В жизни Маркса великого революционера есть ещё одно большое пятно. Немецкая газета Рейкс Руф от 9 января 1960 года опубликовала статью о том, что австрийский канцлер Рабе передал тогдашнему главе коммунистической партии СССР Никита Кусрову оригинал письма Карла Маркса. Это письмо вызвало огромный скандал, поскольку было вещественным доказательством того, что Маркс был шпиком, подкупленным австрийской полицией. который выдавал ей революционеров. Письмо было случайно обнаружено в тайных архивах. В нём нашлись подтверждения и того, что Маркс также служил информатором во время эмиграции в Лондоне и писал доносы на своих товарищей. За каждый донос он получал 40 марок. Он доносил на революционеров, находившихся в эмиграции в Лондоне, Париже и Швейцарии. Одним из тех, за кем Маркс следил по поручению полиции, был Арнольд Руге, считавший себя его близким другом. Существует много писем, доказывающих их тёплые отношения. Рульф Хойер в книге "Гении и богатство" описывает расточительный образ жизни Маркса. Цитата: "Будущий студент, обжилинь в Берлине, сынок получал от папы карманных денег 700 талеров в год. Эта сумма была колоссальной". Ибо в то время только 5% населения Германии зарабатывало более 300 талеров в год. Сноска на 32 страницу 130 номер 34. Давид Рязанов, Карл Маркс, Революционер, Мыслитель, Человек, Нью-Йорк, 1927 год. За годы дружбы с Энгельсом только от него Маркс получил более 6 млн французских франков, по сведениям института Маркса и Энгельса в Москве. Несмотря на это, Маркс постоянно пребывал в погоне за наследством. В то время, как один из дядей его жены находился на смертном одре, Маркс писал: "Если собака сдохнет, я вылезу из нищеты". На что Энгельс отвечал ему: "Поздравляю тебя с болезнью, мешающую тебе получить наследство и надеюсь, что катастрофа не замедлит". Наконец, в кавычках собака сдохла 8 марта 1855 года Маркс пишет «Счастливое событие! Вчера нам сообщили о смерти 90-летнего дяди моей жены. Весьма радостное событие. Моя жена получит 100 фунтов стерлингов. Могло бы быть и больше, если бы старый пес, в кавычках, не оставил часть денег своей экономке». Цитата закончена. «Даже к близким, родным Маркс питал чувства не намного нежнее, чем к дяде жены». В зрелости он совсем не общался с матерью. В декабре 1864 года он писал Энгельсу. Цитата: "2 часа тому назад пришла телеграмма, сообщавшая мне, что моя мать умерла. Судьбой было предназначено взятие из жизни члена нашей семьи. Я был одной ногой уже в могиле, но при нынешних обстоятельствах не могу быть более полезным, чем эта старуха. Я спешу в Трю за наследством". Сноски на тридцать пятью страницу. Рольф Хойер. Гения и богатство. Вена. Тысяча девятьсот семьдесят первый. Лист. Э, страница сто пятьдесят семь. Сто шестьдесят восемь. Тридцать шестая сноска. Полное собрание сочинений Карла Марса и Фридриха Энгельса. Карл Марс. Письмо Фридриху Энгельсу. Двадцать седьмого февраля тысяча семьсот пятьдесят второго года. Берлин. Тысяча девятьсот семьдесят четвертый год. Десятый том. и 18-й лист 30-й. 37-я сноска. Фридрих Энгельс письмо Карлу Марксу от 2 марта 1752 года. Полное собрание сочинений. Лист 33-й также. И 38-ое там же от письмо Карла Маркса в Фридриха Энгельса от 8 марта 1755 года. лист 438. Это всё, что он мог сказать по поводу смерти матери. Кроме всего прочего, супружеская жизнь Марса оставляла желать лучшего. Жена два раза уходила от него, но каждый раз снова возвращалась. Он же при этом даже не являл, не явился на её похороны. Всегда нуждавшийся в наследствах, великий экономист и автор Капитала Маркс сам потерял огромное количество денег на бирже. Маркс был интеллектуалом высокого уровня, как и Энгельс. Однако их переписка полна непристойностей, не характерных для представителей их класса общества. Их речи забилуют нецензурными словами. В их переписке не найти ни одного письма, в котором слышался бы голос, провозглашающий гуманистические и социалистические ценности». Поскольку деятельность сатанинской секты крайне секретна, мы располагаем лишь информацией о возможных связях с Никса. Однако его беспорядочная жизнь несомненно является важным звеном в цепи уже рассматриваемых фактов. Сноска на 34 страницу номер 39. Полное собрание сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Карл Маркс, письмо Фридриху Энгельсу от 2 декабря 1863 года. 30-й том, страница 376. Конец второй главы.